Глава двадцать пятая «И все они жили с тех пор долго и счастливо», — написал Бен, и остался сидеть, глядя на эти слова. Ручка зависла над ними, словно хищная птица. Слова, кажется, не значили ничего, кроме того, что история окончена, и он видел, что их тут слишком много. Ручка метнулась вниз, чтобы вычеркнуть «все» и с тех пор. Он засомневался над счастливо, пожал плечами, отодвинув руку от страницы, и ручка тупым концом царапнула стол. Это были просто слова, просто способ освободиться от обязанности работать на Алису Кэрол. Ему было непонятно, отчего он не ощущает себя свободным от занятия, которое словно стеной оградило все его чувства с того момента, как он узнал об ее отношении к своему творчеству. Он изменил во фразе «кое-что еще и улыбнулся», то есть подумал, что улыбнулся. «И они жили счастливо какое-то время». «Вот это Алиса Кэролс очтет достаточно реалистичным, но он не станет притворяться, будто ему это кажется правдой». Он написал «Конец» и шумно выдохнул. Теперь ничто не помешает ему заняться историей, которую он принес из леса, историей о том присутствии, которое полуночное солнце не выпускает на свободу. Бен начертил насмешливо огромный восклицательный знак в конце слова, из-за главных букв, и тут лес в окне привлек его внимание. Формы, которые приняли деревья под снегом, казались ему обещанием. Но чего? Возможно, развязки истории, зародившейся в нем после одинокой прогулки по лесу. Из всей прогулки он только и запомнил, что этот сюжет. Уже не впервые воображение поглощало его настолько, что он не сознавал происходящего вокруг себя. Вот только непонятно, от чего на этот раз он так этим встревожен. Ему требуется, решил он чтобы ожили идеи о полуночном солнце и чтобы выяснить, до какой точки в лесу он добрался, еще одна прогулка. Бен надел на ручку колпачок и взял со ладонями за край стола, собираясь подняться. «Вот теперь я готов», — подумал он, и эта мысль, словно беззвучный голос, каким-то образом лишила время всякого смысла. Он не знал, сколько просидел так за столом, когда услышал, что кто-то вошел в комнату. Он обернулся и увидел элен Хотя он не мог даже помыслить, что увидит здесь кого-то другого, при виде нее он отчего-то испытал разочарование. Тут же, устыдившись, он произнес вслух единственные слова, пришедшие на ум, хотя не до конца понимал, к чему они относятся. «Вот теперь я готов». «Я рада», — ответила элен и принялась растирать ему руки и плечи, вероятно, чтобы снять напряжение, в каком он, по ее мнению, пребывал, заканчивая книгу. Когда зазвонил телефон, он схватил трубку, ощущая себя боксером, которого выпустил на ринку Даргонга. «Кто говорит?» «Марк Матвей из Эмбер. Я вас отвлек от какого-то дела. Может быть, мне перезвонить позже?» «От какого?» — подумал Бен. Он всматривался в лес так, словно тот мог ответить, чему именно помешали Эллен и этот рекламщик, сам не понимая, зачем он это делает. «Это неважно», — признес он в трубку. «Хотите услышать, какой мы утвердили план?» Бену почему-то представилось, как воздвигают какое-то изваяние идол. «Продолжайте», — пробормотал он. «У вас будет выступление в лице и Норидже». Бену так и подмывала передать трубку элен пока он пытается обуздать понесшиеся вскач мысли. «Выступление?» «Ну да, в книжных магазинах. Будете раздавать автографы. Вы уверены, что вам сейчас удобно говорить?» На мгновение Бену показалось, вопрос задан из-за присутствующей здесь Эллен, но потом до него дошло, что укоризненные интонация в голосе рекламщика относятся к нему. «Я же сказал «да», и когда они состоятся, эти выступления?» Лидса ровно через неделю, а Норридж в следующую за ним пятницу. Эллен улыбалась, и Бен не без труда понял, почему. «Подписывать книжки в Лидсе мы сможем оба», — произнес он. «Я дам знать магазину. Время ланча вас устроит? Все равно». Марк Матвей пообещал изложить все подробности в письме, и Бен уже собирался положить трубку на рычаг, когда элен остановила его. «А что с Лондоном?» «Моя жена спрашивает, что насчет Лондона?» «Интервью для нескольких газет за день до Норриджа. Можно совместить это с ланчем у нас». «А корреспондент не сможет приехать к нам в гости?» спросила Эллен одними губами. «А корреспондент не сможет приехать к нам в гости?» «Говард Беллами никогда не покидает пределов столицы если только речь не идет о звездах первой величины, а вот его интервью сколько угодно. Одно я читал даже в журнале для пассажиров, когда летел домой из Франкфурта в этом году». Эллен наклонилась ближе к трубке, и Бен сразу же отдал ее ей. «Единственная проблема, мы не сможем присутствовать на интервью оба», — произнесла она. «Даже если детей пригласят с нами, у них сейчас учебный год». — Решение иметь детей отражается на карьере, миссис Стерлинг, — сообщил рекламщик и тут же быстро прибавил. — Понадеемся, что Говард Беллами к вам приедет. Между тем я уверен, что смогу организовать вам встречу с местной прессой, если это вас заинтересует. — Очень даже заинтересует, — Эллин поцеловала Бена в лоб, очевидно, чтобы он не обижался на ее дальнейшие слова. — Надеюсь, вы не подумали, что мой муж грубиян или ему на все наплевать. Просто когда вы позвонили, он как раз закончил книгу. «Вот это мы и хотели услышать. Передайте ему, что мы в восторге. Судя по его голосу, он заслужил отдых. Надеюсь, подготовленное нами небольшое турне немного его развлечет». «Хорошо бы», — отозвал Аселин с такой живостью, что Бену стало бы неловко, если бы он не был поглощен сияющей неподвижностью за окном. «Даже если они понятия не имеют, о чем говорят», — подумал он, «может быть, они нечаянно наткнулись на правду». Может быть, когда он останется наедине с собой подальше от дома, то что в нем зреет и настолько бурно, что это даже как будто ощущается во всем изменившемся пейзаже, проявится яснее.